Том девятый. «Если мне случилось пошутить слишком вольно, заклинаю тебя музами, харитами и всеми божествами поэтов, не осуждай меня». Посвящение великому человеку. Вознамерившись априори наперед посвятить любовные похождения дяди Тобби мистеру н я, апостриори поразмыслив, нахожу больше оснований посвятить их лорду Энн. Я бы от души скорбел, если бы это возбудило ко мне ревность их преподобие. Ведь на придворной латыни апостериори означает целовать руки с целью добиться повышения по службе или вообще какого-нибудь блага. по лорде Энн я не лучшего и не худшего мнения, чем был о мистере Энн. Почести, подобно оттискам на монетах, могут придать идеальную и местную ценность куску неблагородного металла. Но золото и серебро будут иметь хождение повсюду без всякой иной рекомендации, кроме собственного веса. То же самое благорасположение, которое внушило мне мысль обеспечить получасовое развлечение мистеру Н., когда он был неудел, руководит мной еще сильнее в настоящее время поскольку получасовое развлечение будет более полезным и освежающим после работы и огорчений, чем после философской трапезы. Нет лучшего развлечения, нежели полная перемена мыслей. Ничьи мысли не разнятся полнее, чем мысли министров и невинных любовников. Вот почему, когда я завожу речь о государственных деятелях и патриотах я обозначаю их признаками которые способны будут предотвратить на будущее время путаницу и ошибки на их счет, я имею в виду посвятить этот том некоему любезному пастуху. Словом, рисуя таким образом его воображению новый круг предметов, я неизбежно дам отвлечение его пылким любовным мечтаниям. А тем временем пребываю автором. Глава 1. Призываю все силы времени и случая, ставящие столько помех на нашем жизненном поприще, быть мне свидетелями, что я никак не мог приступить всерьез к любовным похождениям дяди тоби на настоящий минут, когда любопытство моей матери, как она его назвала, или некоторое другое побуждение, как склонен был думать отец, внушило ей желание подглядеть в замочную скважину. «Назовите это настоящим именем, дорогая моя», — проговорил отец, «и смотрите тогда в замочную скважину сколько вам угодно». Только брожение той кислоты, небольшая доза которой, как я уже не раз говорил, была в крови у моего отца, могло дать вырваться подобному намеку. Отец был, однако, по природе человек прямой и благородный, во всяком случае готовый внять голосу убеждения, поэтому едва он произнес последнее слово своей нелюбезной реплики, как почувствовал укор совесть. Моя мать шла в это время колыхающимся супружеским шагом, просунув левую руку под правую руку мужа, так что ладонь ее лежала на тыльной стороне его руки. Она приподняла пальцы и опустила их, движение это едва ли можно было назвать легким ударом. А если это был удар, то даже казуист затруднился бы сказать, был ли он знаком протеста или покаянным признанием. Отец, который с головы до ног был самой чувствительностью, определил его правильно. Совесть укорила его с удвоенной силой. Он поспешно отвернул лицо свое прочь, а мать, вообразив, что вслед за головой повернется его туловище, чтобы идти домой, занесла наискось правую ногу, пользуясь левой в качестве точки опоры, и оказалась прямо перед отцом, так что, повернув голову, он встретился с ее глазами. Новый конфуз он увидел полную неосновательность своего упрека и тысячу оснований упрекнуть самого себя. Тонкий, голубой, холодный кристалл пребывал со всеми влагами, в таком безмятяжном покое, что в глубине его можно было бы увидеть малейшую частицу или крупинку желания. Если бы оно было, но его не было, и каким образом вышло, что я так злостолюбив в особенности незадолго до весеннего и осеннего равноденствия, один бог ведает, моя мать, мадам, никогда такой не была, ни по природе в силу воспитания, ни вследствие примера. Всякий месяц, года и во все критические минуты, как дня, так и ночи, кровь бежала по ее жилам, размеренным ровным потоком. И она ни в малейшей степени не горячила ее чересчур усердным чтением души спасительных книг, которые, имея мало или вовсе не имея смысла, часто понуждают природу разыскивать таковой. Что же касается моего отца, то он не только не возбуждал, и не поощрял ее к подобным вещам своим примером, но поставил делом своей жизни удалять от нее все соблазны этого рода. Природа все сделала, чтобы избавить его от этого труда. И что было довольно-таки непоследовательно, отец это знал. И вот сегодня, 12 августа 1766 года, я сижу в лиловом камзоле, и желтых туфлях без парика и без колпака, не дать не взять живое трагикомическое воплощение его пророчества о том, что по вышеуказанной причине никогда я не буду думать и вести себя подобно всем остальным детям. Ошибка моего отца заключалась в том, что он обрушился на мотив поступка матери вместо того, чтобы обрушиться на самый поступок. Ведь, разумеется, замочные скважины сделаны для других целей. Если рассматривать этот поступок как противоречащий прямому назначению вещи и не признающий замочной скважины тем, что она есть, он оказывался насилием над природой и постольку был, как видите, преступным. Вот почему, с позволения ваших преподобий, замочные скважины дают больше поводов для греха и беззакония, нежели все прочие скважины на этом свете, вместе взятые. Что и приводит меня к любовным похождениям дяди Тобби. Глава вторая. Хотя Капрал, верный своему слову, приложил все старания забить дядин парадный парик Рамелли, но за недостатком времени не мог добиться больших результатов. Последний слишком много лет пролежал сплющенный в углу старого походного сундука дяди Тобби, а так как складки Слежавшихся вещей расправить нелегко, и употребление огарков требует известного умения, то дело шло не столь гладко, как было бы желательно. Чтобы внушить парику вид более выигрышный, капрал раз 20 откидывался назад, сощуривая глаза и вытягивая руки. Даже ее сиятельство хандра, бросив на него взгляд, не могла бы удержаться от улыбки. Парик завивался где угодно, только не там, где его хотел завить капрал. Легче было воскресить мёртвого, нежели взбить два-три локона там, где, по мнению капрала, они послужили бы к его украшению. Вот какой он был, или, вернее, вот, каким он показался бы нам на ком-нибудь другом. Но мягкое выражение доброты, разлитой на лбу дяди Тобби, Так властно уподобляла себе все окружающее, и природа вдобавок написала таким красивым почерком на каждой дядиной черте джентльмена, что ему были к лицу даже выцветшая шляпа с золотым позументом и огромная кокарда из споредевшей тофты. Сами по себе они гроша не стоили, но как только дядя Тоби их надевал, они принимали праздничный вид, они как будто выбраны были рукою искусства чтобы показать его в самом выгодном свете. Ничто в мире не могло бы содействовать этому могущественнее, нежели голубой с золотом мундир дяди Тобби, если бы для изящества не было необходимо в какой-то мере количество. За 15 или 16 лет, прошедших с тех пор, как он был шит, благодаря совершенно бездеятельному образу жизни дяди Тобби Редко ходившего дальше своей заветной лужайки, голубой с золотом мундир сделался ему до того узок, что капрал лишь с величайшим трудом мог натянуть его на дядины плеч Переделка рукавов делу не помогла. Он был, однако, покрыт позументами спереди и сзади, а также вдоль боковых швов и так далее, согласно моде времени короля Вильгельма. Словом, я сокращаю описание. Он так ярко сверкал на солнце в то утро и имел такой металлический и воинственный вид, что если бы дядя Тобби вздумал произвести атаку в доспехах, ничто не могло бы лучше заменить их в его воображении. Что касается тонких пунцовых штанов, то портной, распоров их в шагу, оставил в великом беспорядке. «Да, мадам». Но надо обуздать своё воображение. Довольно, если я скажу, что штаны эти накануне вечером признаны были негодными. И так как другого выбора в гардеробе у дяди Тобби не было, то он вышел из дому в красных, плисовых. Капрал нарядился в полковой мундир бедного Лефевра. Подобрав волосы под шапку Монтеро, которую он подновил по этому случаю, Трим следовал за своим господином на расстоянии трёх шагов. Дух воинской гордости вспучил его рубашку у запястья где на черном кожаном ремешке завязанном в узел и кончавшимся кисточкой висела его капральская палка дядя тоби нес свою трость как пику во всяком случае выглядит это недурно сказал про себя отец глава 3 дядя тоби не раз оборачивался назад чтобы посмотреть Каково поддерживает его капрал? Капрал каждый раз при этом кружил в воздухе своей палкой, но легонько, без хвостовства, и самым мягким тоном почтительнейшего поощрения говорил его милости. «Не робейте!» Однако дядя Тобби испытывал страх, и страх не нешуточный, ведь он совершенно не знал, в чем упрекал его отец, с какого конца надо подступать к женщинам и потому никогда не чувствовал себя непринужденно ни с одной из них. Разве только они были в горе или в беде? Жалость его не имела тогда границ. Самый куртуазный герой рыцарских романов не проскакал бы дальше, особенно на одной ноге, чтобы осушить слезы на женских глазах. И все-таки, если не считать единственного раза, когда миссис Водман удалось этого добиться от него хитростью, Он никогда не смотрел пристально женщинам в глаза и в простоте сердца часто говорил отцу, что это почти столько же и даже столько же дурно, как говорить непристойности. «А хотя бы и так», — отвечал отец. Глава 4 «Она не может», — проговорил дядя Тоби, остановившись в двадцати шагах от дверей миссис Воднен. Она не может истолковать это в дурную сторону. «Она это истолкует, с позволения вашей милости», — сказал Капрал. «Совершенно так же, как вдова еврея в Лиссабоне истолковала посещение моего брат Тома». «А как она его истолковала?» — спросил дядя Тобби, поворачиваясь лицом к Капралу. «Ваша милость», — отвечал Капрал, — «знает постигший Том несчастье». Но это дело не имеет с ним ничего общего, кроме того, что если бы Том не женился на вдове, или если бы Богу угодно было, чтобы они после свадьбы начиняли свинины и свои колбасы, честному парню никогда бы не поднялись с теплой постели и не потащили в инквизицию. «Проклятое это место!» — промолвил Капрал, качая головой. «Если уж какой-нибудь несчастный туда попал, он остается там с позволения вашей милости навсегда». «Совершенно верно», — сказал дядя Тобби, пасмурно посмотрев на дом миссис Водман. «Ничего не может быть хуже пожизненного заключения», — продолжал Капрал. «Эмилея из свободы, с позволения вашей милости». «Ничего, трим сказал дядя Тобби задумчиво. «Когда человек свободен». С этими словами Капрал описал в воздухе концом своей палки спиральную линию тысячи самых замысловатых силлогизмов моего отца не могли бы доказать убедительные преимущества холостой жизни дядя тоби внимательно посмотрел в сторону своего дома и своей заветной лужайки капрал необдуманно вызвал своей палочкой духа размышления и ему ничего больше не оставалось как снова его заклясть своим рассказом что капрал и сделал, прибегнув к следующей, совершенно не канонической форме заклинания. Глава 5 Место у Тома, позволения вашей милости, было хорошее, и погода стояла теплая. Вот он и начал серьезно подумывать о том, чтобы зажить своим домом. Тут как раз случилось, что один еврей, державший в той же улице колбасную лавку, умер от закупорки мочевого пузыря, оставив вдове своей бойкую торговлю. Том и подумал, так как все в Лиссабоне по мере сил заботились о своих выгодах, что не худо бы предложить этой женщине свою помощь в ее работе. И вот без всяких других рекомендаций к вдове, кроме намерения купить в ее лавке фунт колбасы, Том вышел из дому. Рассуждая про себя по дороге, что пусть даже случится самое худшее, он все-таки получит за свои деньги фунт колбасы. Если же счастье ему улыбнется, он устроится на всю жизнь, получив, с позволения вашей милости, не только фунт колбасы, но также жену и колбасную лавку в придачу. Все слуги в доме от первого до последнего пожелали Тому успеха. Я, с позволения вашей милости, как сейчас вижу, Том веселый, идет по улице в белом канифасовом камзоле и в белых штанах, сдвинув шляпу на бок, помахивает росточкой, и находя для каждого встречному улыбку и дружеские слова. — Но, увы, Том, ты больше не улыбнешься! — воскликнул Капрал, опустив глаза, словно он обращался к томившемуся в подземелье брату. — Бедный парень! — сказал растроганный дядя Тобби. — О, это был, с позволения вашей милости, честнейший, беззаботнейший юноша, в жилах которого текла когда-нибудь горячая кровь. — Значит, он похож был на тебя, Трим. — с живостью сказал дядя Тобби капрал покраснел до кончик пальцев слеза застенчивости слеза благодарности дядя тоби и слеза сокрушения о несчастьях брата выступили у него на глазах и тихонько покатились по щекам глаза дяди тоби загорелись как свеча загорается от другой свечи взявшись за отворот тримого кафтана некогда принадлежащего левферу как будто для того чтобы дать отдых хромой ноге своей а в действительности чтобы доставить удовлетворение более деликатному чувству. Он молча простоял полторы минуты, по истечении которых отнял свою руку, а Капрал, поклонившись, продолжал рассказ о Томе и вдове еврея Глава 6 Когда Том, с позволения вашей милости, подошел к лавке, там никого не было, кроме бедной девушки-негритянки с пучком белых перьев, привязанной к концу длинной палки, которым она отгоняла мух, не убивая их. «Прелестная картина», — сказал дядя Тобби. Она натерпелась преследований Тримм и научилась милосердию. «Она была добра, с позволения вашей милости, и от природы, и от суровой жизни. В истории этой бедной заброшенной девчурки есть обстоятельства, способные тронуть и каменное сердце», — сказал Тримм. «Как-нибудь в на зимний вечер». Когда у вашей милости будет охота послушать, я вам их расскажу вместе с остальной частью истории Тома, потому что они с нею связаны». «Смотри же, не забудь, трим сказал дядя Тоби. «Есть у негров душа?» — смею спросить, ваша милость, — проговорил Капрал с сомнением в голосе. «Я не очень сведущ, Капрал, в вещах этого рода», — сказал дядя Тоби. Но мне кажется, Бог не оставил бы их без души, так же, как тебя или меня. — Ведь это значило бы чересчур перевозносить одних над другими, — проговорил Капрал. — Разумеется, — сказал дядя Тобби. — Почему же тогда, с позволения вашей милости, обращаться с черной девушкой хуже, чем с белой? — Я не вижу для этого никаких оснований, — сказал дядя Тобби. — Только потому, — воскликнул капрал, покачав головой, — что за нее некому заступиться. — Именно поэтому, Тримм, — сказал дядя Тоби, — мы должны оказывать покровительство ей, ее братьям также. Сейчас военное счастье вручило хлыст нам, у кого он может очутиться в будущем. Господь ведает. Но в чьих бы руках он не был, люди храбрые, Тримм, не воспользуются им бессердечно. «Сохрани, Боже», — сказал Капрал. «Аминь», — отвечал дядя Тобби, положив руку на сердце. Капрал вернулся к своему рассказу и продолжал его, но с некоторым замешательством, природа которого для иных читателей может быть непонятна. Дело в том, что благодаря многочисленным внезапным переходам от одного доброго и сердечного чувства к другому Он утратил, дойдя до этого места, шутливый тон, придававший его рассказу осмысленность и одушевление. Дважды попробовал он взять его снова, но не добился желательных результатов. Наконец, громко кашлянув, чтобы остановить обратившихся в бегство духов веселой шутки и в то же время пособив природе с одной стороны левой рукой, которую он уперся в бок и, поддержав ее с другой стороны правой, которую он немного вытянул вперед, капрал кое-как напал на прежний тон. В этой позе он и продолжал свой рассказ. Глава 7 Так как у Тома, с позволения вашей милости, не было в то время никакого дела к Мавританке, то он перешел в соседнюю комнату поговорить с вдовой еврея о любви и о фунте колбасы. Как я сказал, вашей милости, будучи человеком открытой души и веселого нрава, все помыслы которого были написаны на лице его и в каждом движении, он взял стул и без долгих церемоний, но в то же время с большой учтивостью придвинул его к столу и сел возле вдовы. Нет ничего затруднительнее, как ухаживать за женщиной, с позволения вашей милости, когда она начиняет колбасы. Том завел о них разговор сперва серьезно, как они начиняются, каким мясом, какими травами и пряностями, потом с некоторой шутливостью, какие для них берутся кишки, не бывает ли, что они лопаются, правда ли, что самые толстые всегда самые лучшие? И так далее, стараясь только скорее не досолить, нежели пересолить то, что он говорил о колбасах, чтобы сохранить за собой свободу действий. — Пренебрегший именно этой предосторожностью, — сказал дядя Тоби, положив руку на плечо рима граф де Ламот проиграл сражение под Винендалем, он слишком поспешно устремился в лес. Не сделай он этого, Лиль не попал бы в наши руки, так же, как Гент и Брюге, последовавший его примеру. — Надвигалась зима, — продолжал дядя Тоби, — и погода настолько испортилась, что если бы не такой оборот событий, Наши войска, наверное, погибли бы в открытом поле. После этого раз нельзя сказать, с позволения вашей милости, что битвы, подобно бракам, совершаются на небесах. Дядя Тобби задумался. Религия склоняла его сказать одно, высокое представление о военном искусстве побуждало сказать другое, не будучи в состоянии сочинить ответ, который в точности выражал бы его мысль. Дядя Тоби ничего не ответил. Тогда Капрал закончил свой рассказ. Заметив, с позволения вашей милости, что он имеет успех и что всё сказанное им о колбасах принято благосклонно, то он принялся понемногу помогать вдове в её работе. Сперва он держал колбасу сверху, в то время как она своей рукой проталкивала начинку вниз. Потом нарезал верёвочек требуемой длины и держал их в руке. Откуда она их брала одну за другой, потом клала их в рот ей, чтобы она брала их по мере надобности, и так далее, действуя все смелее и смелее, пока, наконец, не отважился сам завязать колбасу между тем, как она придерживала открытый ее конец. Вдовы, с позволения вашей милости, всегда выбирают себе во вторые мужья человека, как можно менее похожего на их первого мужа поэтому дело было больше, чем наполовину слажено ею про себя, прежде чем, нежели Том завел о нем речь. Однако она попыталась было притворно защищаться, схватив одну из колбас. Но Том моментально схватил другую. Заметив, однако, что в колбасе Тома больше хрящей, она подписала капитуляцию. Том приложил печать, и дело было сделано. Глава 8 все женщины продолжал трим комментируя рассказанную историю, — от самой знатной до самой простой, из позволения вашей милости, любят шутку. Трудность в том, чтобы ее скроить по их вкусу, вроде того, как мы пробуем нашу артиллерию на поле сражения, поднимая или опуская казенные части орудий, пока не попадем в цель. «Твое сравнение, — сказал дядя Тоби, — мне нравится». «Больше, чем сама вещь!» «От того, что ваша милость, — проговорил капрал, — больше любите славу, нежели удовольствие!» «Мне думается, Трим, — отвечал дядя Тоби, — что еще больше я люблю людей. А так как военное искусство, по всей видимости, стремится к благу и спокойствию мира, и в особенности та его отрасль, которой мы занимались на нашей лужайке, ставит себе единственной целью укорачивать шаги честолюбия и ограждать жизнь и имущество немногих от хищничества многих, то, я надеюсь, капрал у нас обоих найдется довольно человеколюбие и братских чувств для того, чтобы, заслышав барабанный бой, повернуться кругом и двинуться в поход. С этими словами дядя Тобби повернулся кругом, и двинулся твердым шагом, как бы во главе своей роты. Наверное, капрал взял палку на плечо и, хлопнув рукой по поле своего кафтана, когда трогался с места, зашагал за ним в ногу вдоль полей. — Что там затеяли эти два чудака? — воскликнул отец, обращаясь к матери. ибо они приступили к форменной осаде миссис Водман и обходят вокруг ее дома, чтобы наметить линии обложения. «Я думаю», — проговорила моя мать. «Но постойте, милостивый государь, ибо что сказала матушка по этому случаю, и что сказал в свою очередь отец вместе с ее ответами и его возражениями, будет читаться, перечитываться, пересказываться, комментироваться и обсуждаться, или, выражая все это одним словом, пожираться потомством, в особой главе? Говорю потомством и ничуть не стесняюсь повторить это слово, ибо чем моя книга провинилась больше, нежели божественная миссия Моисея или сказка про бочку, чтобы не поплыть вместе с ними в потоке времени? Я не стану пускаться в рассуждение на эту тему. Время быстротечно. Каждая буква, которую я вывожу, говорит мне, с какой стремительностью жизнь несется за моим пером. «Дни и часы ее». Более драгоценный, милая Дженни, нежели рубины на твоей шее, пролетают над нами, как легкие облака, в ветреный день, чтобы никогда уже не вернуться. Все так торопится. Пока ты завиваешь этот локон, гляди, он посидел. Каждый поцелуй, который я запечатлеваю на твоей руке, прощаясь с тобой, и каждая разлука, за ним следующее являются прелюдией разлуки вечной, которая нам вскоре предстоит. Боже, смилуйся над ней и надо мной. Глава 9. А что до мнения света об этом возгласе, так и гроша за него не дам. Глава 10. Моя мать, обхватив левой рукой правую руку отца, дошла с ним до того рокового угла старой садовой ограды, где доктор Слоп был опрокинут Абади, мчавшимся на каретной лошади. Угол приходился прямо против дома миссис Водман. Так что отец, подойдя к нему, бросил взгляд через ограду и увидел в десяти шагах от дверей дядю Тоби и Капрала. — Остановимся на минутку, — сказал он, обратившись и посмотрим, с какими церемониями брать Стоби и слуга его Трим совершат первый свой вход. «Это нас не задержит», — добавил отец, — «и на минуту». «Не беда, если и на 10 минут», — проговорила матушка. «Это нас не задержит и на полминуты», — сказал отец. Как раз в это время Капрал приступал к рассказу о своем брате Томе и вдове еврея. Рассказ продолжался... Продолжался, отклонялся в сторону, возвращался назад и снова продолжался, продолжался. Конца ему не было, читатель нашел его очень длинным. Боже, помоги моему отцу! Он плевался раз по 50 при каждой новой позе капрала и посылал капральскую палку со всеми ее размахиваниями и вензелями к стольким чертям, скольких их, по его мнению, расположено было принять этот подарок. Когда исход событий, подобный тому, которого ждет мой отец, лежит на весах судьбы, мы, к счастью, бываем способны трижды менять стимул ожидания, иначе у нас не хватило бы сил его вынести. В первую минуту господствует любопытство, вторая вся подчинена бережливости, дабы оправдать издержки первой. Что же касается третьей, четвертой, пятой и шестой минуты и так далее до страшного суда, то это уже делать чести. Я отлично знаю, что моралисты относят все это насчет терпения, но у этой добродетели, мне кажется, есть свои обширные владения, в которых ей довольно работы и без вторжения в несколько неукрепленных замков, еще оставшихся на земле в руках чести. При поддержке этих трех помощников отец кое-как дождался окончания Тримова рассказа, а потом окончание панегирика дяди Тобби военной службе помещенного в следующей главе. Но когда господин и слуга, вместо того, чтобы двинуться к дверям дома миссис Водман, повернулись кругом и зашагали по аллее в направлении диаметрально противоположным его ожиданиям, в нем сразу прорвалась та болезненная кислота характера, которая в иных жизненных положениях так резко отличала его от других людей. Глава 11 «Что там затеяли эти два чудака?» — воскликнул отец и так далее. «Я думаю, — сказала мать, — что они действительно возводят укрепление». «Все же не в усадьбе, миссис Водман!» — воскликнул отец, отступая назад. «Думаю, что нет», — проговорила мать. «Ну и к черту!» — сказал отец, возвысив голос. «Всю эту фортификацию со всеми ее сапами, минами...» «Блиндами, габионами, фосбреями, кюветами и прочей дребеденью». «Всё это глупости», — согласилась мать. «Надо сказать, что мать моя имела обыкновение, и я готов, в скобках замечу, сию минуту отдать свой лиловый камзол и жёлтые туфли в придачу, если кто-нибудь из ваших преподобий последует её примеру. Мать моя имела обыкновение никогда не отказывать» в своем одобрении и согласии, какое бы положение не высказал перед ней отец, просто потому что она его не понимала или не вкладывала никакого смысла в главное слово или в технический термин, на котором обращалось это мнение или положение. Она довольствовалась выполнением всего, что за нее пообещали ее крестный отец и мать, но дальше не шла и потому могла употреблять трудное слово 20 лет подряд а также отвечать на него, если то был глагол, во всех временах и наклонениях, не утруждая себя расспросами о его значении. Эта манера являлась неиссякаемым источником досады моего отца, ибо с первой же фразы она убивала насмерть столько интересных разговоров, сколько никогда не могло бы сразить самое резкое противоречие. К числу немногих уцелевших тем относятся разговоры о кюветах. «Всё это глупости», — сказала мать. «В особенности же кюветы», — отвечал отец. Этого было довольно. Он вкусил сладость торжества и продолжал. «Впрочем, строго говоря, усадьба — это не собственность миссис Водман», — сказал отец, частично поправляя себя. «Она владеет ею только пожизненно». «Это большая разница», — сказала мать. «В глазах дурака». — отвечал отец. — Разве только у нее будет ребенок, — сказала мать. — Но сперва она должна убедить моего брата Тоби помочь ей в этом. — Разумеется, мистер Шенди, — проговорила мать. — Впрочем, если для этого понадобится убеждение, — сказал отец, — Господь да помилует их. — Аминь! Аминь! — воскликнул отец. — Аминь! Сказала мать еще раз, но уже горестным тоном, в который она вложила столько личного чувства, что отца всего передернуло. Он моментально достал свой календарь, но прежде чем он его раскрыл, паство Йорика, расходившаяся из церкви, дала ему исчерпывающий ответ на половину того, о чем он хотел справиться. А матушка, сказав ему, что сегодня день причастия, разрешил и все его сомнения относительно другой половины он положил календарь в карман первый лорд казначейства раздумывающий о государственных доходах не мог бы вернуться домой с выражением большей озабоченности на лице глава 12 оглядываясь наконец последней главы и обозревая все написанное мной я считаю необходимым заполнить эту и пять следующих страниц изрядным количеством И народного материала, дабы поддержано было то счастливое равновесие между мудростью и дурачеством, без которого книга и году не протянула бы, и ни какое-нибудь жалкое бесцветное отступление, которое, если бы не его название можно было бы сделать, не покидая столповой дороги, способно выполнить эту задачу. Нет, коль отступление так бойкое, шаловливое и на веселую тему на такое, чтобы ни коня, ни всадника невозможно было поймать иначе, как с наскока. Вся трудность в том, чтобы перевести в действие силы, способные помочь в этом деле. Фантазия своенравна, остроумие не любит чтобы его искали. Шутливость, хотя она и добрая девчурка, не придет по зову, хотя бы мы сложили царство у ног ее. Самый лучший способ сотворить молитву. Но если тогда придут нам на ум наши слабости и немощи, душевные и телесные, то в этом отношении мы почувствуем себя после молитвы скорее хуже, чем до нее, но в других отношениях лучше. Что касается меня самого, то нет под небом такого средства, о котором я бы в этом случае не подумал и которого не испытал бы на себе, иной раз обращаясь прямо к душе и на все лады, обсуждая с ней вопрос о пределах ее способностей. Мне ни разу не удалось расширить их даже на дюйм, иной раз, меняя систему и пробуя, чего можно достигнуть обузданием тела, воздержанием, трезвостью и целомудрием, сами по себе, — говорил я, — они хороши, они хороши абсолютно, хороши относительно. Они хороши для здоровья, хороши для счастья на этом свете, хороши для счастья за гробом. Словом, они были хороши для чего угодно, но не для того, что мне было надобно. Тут они годились только на то, чтобы оставить душу точно такой, как ее создало небо. Что до богословских добродетелей, веры и надежды, то они, конечно, дают душе мужество, однако кротость — это плаксивая добродетель как всегда называл ее отец, отнимает его начисто, так что вы снова оказываетесь на том самом месте, откуда тронулись путь. И вот я нашел, что во всех обыкновенных и заурядных случаях нет ничего более подходящего, как «Браво же, если мы можем сколько-нибудь полагаться на логику, и если меня не ослепляет самолюбие, во мне есть кое-что от подлинной гениальности». Судя хотя бы по тому ее симптому, что я совершенно не знаю зависть, в самом деле стоит мне только сделать какое-нибудь открытие или напасть на какую-нибудь выдумку, которые ведут к усовершенствованию писательского искусства, как я сейчас же придаю их гласности. Искренне желаю, чтобы все писали так же хорошо, как пишу я. Что, конечно, и последует, если пишущие будут так же мало думать. Глава 13 Итак, в обыкновенных случаях, то есть, когда я всего только туп, и мысли рождаются трудно и туго, сходят с пера, или когда на меня непонятно каким образом находит мерзкая полоса холодного и лишенного всякой образности слога, и я не в силах из нее выбраться даже ценой спасения души моей, так что вынужден писать как голландский комментатор До самого конца главы, если не случится чего-нибудь, я ни минуты не трачу на переговоры с моим пером и чернилами. Если дело не помогает щепотка табаку и несколько шагов по комнате, я немедленно беру бритву и пробую на ладони её лезвие, после чего без дальнейших церемоний намыливаю себе подбородок и бреюсь, следя лишь за тем, чтобы случайно не оставить седого волоса. По окончании бритья Я меняю рубашку, выбираю лучший кафтан, посылаю за самым свежим моим париком, надеваю на палец кольцо с топазом, словом, наряжаюсь с ног до головы самым тщательным образом. Если и это не помогает, значит, впутался сам сатана, ведь сами рассудите. Сэр, поскольку каждый обыкновенно присутствует при бритье своей бороды, хотя и нет правил без исключения, и уж непременно просиживает в течение этой операции лицом к лицу с самим собой, если производит ее собственноручно. Это особенное положение внушает нам, как и всякое другое, свои особенные мысли. Я утверждаю, что образы, фантазии небритого человека после одного бритья прихорашиваются и молодеют на семь лет, не подвергаясь они опасности быть совсем сбритыми. Их можно было бы довести путем постоянного бритья до высочайшего совершенства как мог гомер писать с такой длинной бородой мне непостижимо и коль это говорит против моей гипотезы мне мало нужды но вернтесь к туалету лудовикус сарбанэнисс считает он и исключительно делом тела. внешнее предприятие то есть в данном месте не касающейся души, как он его называет, но он заблуждается. Душа и тело — соучастники во всем, что не предпринимают. Мы не можем надеть на себя новое платье так, чтобы вместе с нами не приоделись и наши мысли. И если мы наряжаемся джентльменами, каждый из них предстает нашему воображению такой же нарядный как и мы сами. Так что нам остается только взять перо, и писать вещи, похожие на нас самих. Таким образом, когда ваши милости, и ваши преподобие пожелаете узнать, опрятно ли я пишу и удобно ли меня читать, вы также хорошо будете об этом судить, рассмотрев счет моей прачки, как и подвергнув разбору мою книгу. Могу вам засвидетельствовать, что был один такой месяц, когда я переменил тридцать одну рубашку. Так чисто я старался писать а в результате меня бронили, проклинали, критиковали и поносили больше и больше было таинственных покачиваний головой по моему адресу за то, что я написал в этом месяце, нежели за все написанное мной прочие месяцы того года вместе взятые. Но их милости и их преподобие не видели моих счетов. Глава 14. Так как у меня никогда в мыслях не было начать отступление, для которого я делаю все эти приготовления, прежде чем я дойду до главы 15, то я вправе употребить эту главу, как я сочту удобным. В настоящую минуту у меня 20 разных планов на этот счет. Я мог бы написать главу о пуговичных петлях, или главу о тфу, которая должна за ними следовать, или главу о Узлах, в случае, если их преподобие с ними справится. Но темы эти могут вовлечь меня в беду. Самое верное — следовать путем ученых и самому выдвинуть возражение против написанного мной, хотя наперед объявляю. Я знаю не больше своих пяток, как их опровергнуть. Прежде всего можно было бы сказать, что существует презренный род ферситовой сатиры, чёрный, как чернила, которыми она написана. К слову сказать, кто так говорит, обязан поблагодарить генерального инспектора греческой армии за то, что тот не вычеркнул из своей ведомости личного состава имя столь уродливого и злоязычного человека, как Ферсид. Ибо эта небрежность снабдила вас лишним эпитетом. В подобных произведениях можно утверждать никакие умывания, и оттирания на свете не пойдут на пользу опустившемуся гению. Наоборот, чем грязнее этот субъект, тем больше он обыкновенно преуспевает. На это у меня только тот ответ, по крайней мере под рукой, что архиепископ Беневенский, как всем известно, написал свой грязный роман «Галатео» в лиловом кафтане и камзоле, и в лиловых штанах, и что наложенное на него за это эпитимье Написать комментарий к апокалипсису, хотя и показалось некоторым чрезвычайно суровой, другие совсем не сочли ее такой, единственно по причине упомянутого облачения. Другим возражением против моего средства является его недостаточная универсальность. Ведь поскольку бритвенная его часть, на которую возлагается столько надежд, совершенно недоступна в силу непреложного закона природы, Для половины человеческого рода я могу сказать лишь, что писатели женского пола, как в Англии, так и во Франции, поневоле должны обходиться без бритья. Что же касается испанских дам, за них я ни капельки не тревожусь. Глава 15 Вот, наконец, и пятнадцатая глава. Она не приносит с собой ничего, кроме печального свидетельства о том, как быстро ускользают от нас радости на этом свете. Но поскольку у нас шла речь о моем отступлении, торжественно объявляю, я его сделал. «Что за странное существо человек?» — сказала она. «Я с вами совершенно согласен», — отвечал я. «Но лучше нам выкинуть все эти вещи из головы и вернуться к дяде Тобби». Глава 16. Дойдя до конца аллеи, дядя Тоби и Капрал спохватились, что им не туда была дорога, повернули кругом и направились прямо к дверям миссис Водман. — Ручаясь, ваша милость, — сказал Капрал, поднеся руку к шапке Монтеро, — в то время как он проходил мимо дяди, чтобы постучать в дверь, дядя тобби в противность, в своей неизменной манере обращения с верным слугой, ничего не сказал. Ни хорошего, ни худого. Дело в том, что он не привел как следует в порядок своих мыслей. Ему хотелось устроить еще одно совещание. И когда Капрал сходил на три ступени перед дверями, он дважды кашлянул. При каждом покашливании горсть самых застенчивых духов дяди Тобби отлетала от него по направлению к Капралу. Последний целую минуту в нерешительности стоял с молотком в руке, «Сам не знаю, почему». Истомленная ожиданием за дверью притаилась Бригитта, держа на щеколде большой и указательной пальцы, а миссис Водмен, с написанной во взгляде готовностью вновь лишиться невинности, сидела ни, жива, ни мертва за оконной занавеской, подстерегая приближение наших воинов. «Тримм», — сказал дядя Тобби. Но когда он произносил это слово, минута истекла, и трим опустил молоток. Увидев, что все его надежды на совещание сокрушены этим ударом, дядя Тоби принялся насвистывать Лилли Буллирро. Глава 17. Так как указательные большой пальцы миссис Бригитты покоились на щеколде Капралу, не пришлось стучать столько раз, сколько приходится, может быть, портному вашей милости». Я мог бы взять пример и поближе, ибо сам задолжал своему портному по крайней мере 25 фунтов и дивлюсь терпению этого человека. Впрочем дела мои никому не интересны, а только припоганая эта вещь залезть в долги. И видно рок тяготеет над казной некоторых бедных принцев в особенности нашего дома, ибо никакая бережливость не в состоянии удержать ее под замком. Что же касается меня самого, то я убежден, что нет на земле такого принца, прилата, папы или государя, который искреннее, чем я, желал бы держать в порядке все свои расчеты с людьми и принимал бы для этого более действенные меры. Я никогда не дарю больше полугиней, не ношу сапог, не трачусь на зубочистки и не расходую даже шиллинга в год на картонки с модным товаром. А шесть месяцев, что я в деревне, я живу на такую скромную ногу, что при преспокойнейшим образом затыкаю за пояс Руссо. Я не держу ни лакея, ни мальчика, ни лошади, ни коровы, ни собаки, ни кошки и вообще никакой твари, способной и есть и пить, кроме одной жалкой тощей висталки, чтобы поддержать огонь в моем очаге у которой обыкновенно такой же плохой аппетит, как и у меня. Но если вы думаете, что описанный образ жизни обращает меня философа, то за ваше суждение, добрые люди, я гроша ломаного не дам. Истинная философия. Но о ней немыслимо вести речь, пока мой дядя насвистывает Лилибу Лирру. «Войдемте лучше в дом».